свет база подмосковного омона 1 апреля воскресенье вечер и снова гумаров оказался первым только в этот раз тимур первым услышал что впрочем опять совершенно неудивительно после того как мы въехали в святкино от которого до окраин пересвета всего три километра по дороге причем Дороги практически совершенно пустой, если не принимать во внимание какую-то мелкую промзону, в которой уже две недели, с самого начала, можно сказать, не видно было ни живых, ни мертвых. И въезд на таблетку, которую наши теперь взяли под плотный контроль, короче, осознав, что до базы рукой подать и опасности нам, похоже, не грозят, народ слегка подрасслабился. На заднем сидении все были заняты. Женька тискала безымянную пока животину, животина радостно урчала и время от времени тихонько мявкала. Сидящие по бокам от счастливой парочки Андреи наблюдали за происходящим с умильными рожами. С одной стороны, конечно, бдительность на нуле, с другой... Ладно, ехать-то реально осталось всего ничего. Да и мы с Тимуром, в отличие от этой растащенной троицы, не считая кошака, не расслабились и продолжаем бдеть. Все в пределах нормы. Но у меня после всех моих контузий небольшая тугоухость. Не настолько серьезная, чтобы лор на медосмотре придираться начал. Но тем не менее. А вот у Гумарова со слухом полный порядок. Опять же, уже упомянутая мною круглая б о л ь н и ц а прямо перед ним. В общем, все условия. «Нормально так!» Удивленно хмыкнул он, когда до КПП таблетки оставалось буквально метров триста. только в горку подняться. Это что там за дискотека? Я даже переспросить у него не успел, что именно он имеет в виду. Сам все увидел и услышал. Перед воротами засекреченной ВЧ, о которой мы долгие годы и знать толком ничего не знали, и которая оказалась верхушкой айсберга над почти бездонными подземными закромами Родины, а точнее их частью, складами вооружения б в с Московского военного округа и Росрезерва, стоял фронтоватый и раскрашенный красивыми камуфлированными разводами БТР. Явно не наша восьмидесятка. В отряде вся броня, что штатная, наша изначально, что приблудная, вроде о с т а в ш а я с я в о с и н н и к а х у Сашки Леско Бардака, стандартного армейского цвета хаки. А тут прямо игрушка, моделька с полочки коллекционера, причем без иронии, «На самом деле, красиво. Человек с хорошими художественными способностями Беттер разрисовал. Интересно, откуда же он такой симпатичный взялся?» Однако основное внимание привлек даже не бронетранспортер, а расположившийся на нем совсем максимально возможным комфортом экипаж. На краю командирского люка, опершись левым локтем на дырчатый кожух ствола, развернутого вдоль дороги КПВТ, Сидел плечистый молодой мужик, моих примерно лет, старого образца камуфлированной куртки «Склон» и краповом берете. Такие куртки я помню хорошо. Перед первой чеченской в них весь ВВ-шный спецназ щеголял. У меня такой же комплект был когда-то. Да не уберег. В бою на Лысой горе под Бамутом от него одни обрывки остались. Как сам тогда уцелел, понятия не имею. «Наверное, бог и прапорщик комаров за молодым дураком приглядели. А вот берет у мужика заломлен на левую сторону. Не наш краповик, не Софринский. Из Витязя, наверное. Значит, не прошли мы идеи мимо командира. Начали мы резервистов под р у ж ь ю ставить. Кстати, в правой руке у мужика желтая эмалированная кружка, из которой он что-то время от времени прихлебывает. Чай, скорее всего, или кофе. Хорошо устроился». Кроме него на броне еще двое бойцов в стандартной флоре и с шевронами внутренних войск. Похоже, из тех, с которыми мы атак в посаде чистить пытались. Уж больно лица знакомыми кажутся. Один сидит верхом на башне, обеими руками придерживая упертую прикладом в броню СВД. А второй? Второй, зараза, пляшет. Прямо на закрытых сейчас люках моторного отсека. И хорошо так, с душой... Уж не знаю, как именно этот стиль называется, но по виду здорово напоминает популярный в середине 80-й верхний брейк. Ну тот, который в отличие от брейка нижнего, без всяких падений и вращений на спине и пузе. Все верно. На крышу б е т р а падать больно, а крутиться на ней жестко. Из колонок стоящего в ногах у снайпера небольшого кассетного магнитофона, надо же, я не думал, что такие еще у кого-то остались, надрывается давно покойный Юрохой. <клёх> надо же, знакомая и, надо признать, вполне подходящая песенка. Гоняем мы, правда, несколько иного противника, но тоже вполне себе нечисть и нежить. И танцует паренек здорово. продолжающий попивать то ли чай, то ли кофе, но точно что-то горячее, судя по поднимающемуся над кружкой легкому парку спецназовец, лишь снисходительно улыбается. Ну да, понимаю его. Чем бы дети не тешились, лишь бы не руками. Как бы расслабленно не выглядела эта троица, при нашем приближении они явно собрались. Снайпер вскинул винтовку и преувеличенно внимательно стал разглядывать наш УАЗ сквозь прицел. А танцор перестал приплясывать и выудил откуда-то ручник. Кроповик с явно неохотой поставил кружку на броню между люками командира и водителя и гибким движением соскочил с брони на землю, привычно пристроив автомат на сгибе локтя. Сделав пару шагов вперед, он остановился на обочине и недвусмысленно изобразил правой рукой тот самый жест, которым гайеры дают водителям понять, что пора бы остановиться и прижаться к обочине. Я выкобениваться не стал, послушно сбавил скорость и, моргнув по привычке пару раз поворотником, остановился на противоположной стороне дороги. Углядев, как, сопровождая нас, слегка довернулась башня бронетранспортера, глубокомысленно пялящаяся прямо в лицо раструбами КПВТ и ПКТ, я со значением кашлянул, тонко намекая спутникам на необходимость вести себя вежливо и прилично, мол, ребята при исполнении, и насколько я по себе знаю... Обычно чувства юмора, служивые в шкафчике, в раздевалке оставляют, вместе с гражданской одеждой. Распахиваю дверцу пошире и вежливо здороваюсь подошедшим к р о п о в и к о м Тот кивает в ответ и интересуется целью нашего приезда. «Нормально. Отлучились на полтора суток, а нас уже домой пускать не хотят. Дружище, давай поступим так. Я сейчас на отрядную дежурку выйду, они с тобой свяжутся и подтвердят и личность, и полномочия». У вас же связь есть, по-любому». Тот о л ь к о широкими плечами в ответ слегка пожал, мол, «Валяй, действуй, а мы поглядим, какой это Сухов». Не закрывая дверь, снимая к р е п л е н и е микрофон рации. «Югра Алтаю-11. Югра. Югра Алтаю-11». «Югра на связи», — отзывается дежурная часть отряда голосом Стаса Сорокина, помдежа дяди Сани. «Югра, я тут на блоке у таблетки». Прошу связаться со старшим и дать добро на проезд». «Алта-11, тебе заняться больше нечем». Стас, судя по голосу, вымотан не меньше дяди Сани и трудовым энтузиазмом явно не пылает. «Югра, это тебе там заняться нечем, а мне точно в лоб КПВТ смотрит. Как принял, прием». «Принял тебя», – вздыхает Стас, о с о з н а в ш и с что мой вызов – вовсе не глупая первоапрельская шутка. Буквально через несколько секунд из люка механика водителя выглянула усатая физиономия лет этак о р о к а с о р о Усатая с напрочь неуставной, да еще и в с к л о к о ч е н а неопрятной шевелюрой. Обернувшийся на призывный свист к р о п о в и к вернулся к восьмидесятке и принял у водителя вытертый светло-оливковый брезентовый шлемофон. Берет он свой при этом снимать не стал. Лишь приложил сложенный пополам шлем наушникам к правому уху, а бабышки ларингофона прижал г о р л у пальцами. Пока спецназовец общается с дежуркой, я разглядываю мехвода. Похоже, дефицит специалистов в батальоне серьезный. Хотя конкретно в этом случае оно даже к лучшему. Вид у мужика, конечно, ни разу не боевой. Даже камуфляж на нем не уставная армейская флора, а какое-то пятнистое недоразумение, что разные грибники, рыбаки... И просто огородники по дешевке на рынках покупают. Зато такой, в отличие от пубертатного сопляка, двигатель наверняка знает, как отражение собственного лица в зеркале, до мельчайших подробностей. И водить будет аккуратно, и за состоянием своей ласочки следить. э т о в а так уходить мужики в его возрасте в большинстве своем не шибко годны. А вот за баранку, скорее наоборот, повезло Краповому с рулем. Спецназовец, завершив разговор, вернул шлемофон по тлатому мехводу и снова направился к нам. «И чего Ваньку валял? Не мог метров за двести на нас выйти и пароль назвать?» «Мог, наверное», — развел руками я. «Если б вашу волну знал и пароль до да кучи. Я когда вчера уезжал, еще ничего похожего не было, а повестить вас по ходу забыли». и ф у твою ж душу!» — сплевывает в сердцах к р а п о в и к Вот ни черта у нас не меняется, а? — Если поменяется, братишка, это будет уже не Россия. Да и соскучаем. Мой собеседник лишь белоснежной улыбкой блеснул. — Как приедешь, выясни, т ь все не забудь. — Да, теперь уж точно не забуду, — серьезно ответил я. — Ни к чему мне такие приключения, и без них проблем найти можно в легкую. — Мне, кстати, югра... «О четверых только сказал. А пятый-то у вас кто?» «Надо же, глазастый. Солнце уже заходит. Сквозь мутноватые триплексы видны только силуэты внутри салона машины. Да й те весьма условно. Или Женька из-за моего плеча выглядывала?» «Пятое. Знакомую в лагере беженцев встретил. Оставлять было неправильно». «Согласен. Я б ы тоже не бросил». Кивает одобрительно мой собеседник. «А ты ничего, нормальный. Я опасался, что быковать начнешь». «С чего бы?» – недоумевающих мыкаю я. «Вы тут тоже не для мебели поставлены. Раз останавливаете и проверяете, значит, приказ такой получили. А у меня все приказы от тех же людей, что и у тебя. Но из чего мне бодающегося с воротами барана тут изображать?» «Точно! Нормальный!» – одобрительно тянет кроповик. «Ну ладно, не буду задерживать. Езжайте!» «Спасибо!» ш у л и в о козыряю я ему на прощании двумя пальцами. «Ты, кстати, из какого ОСН? в и т е с ь Русь?» «ОСН. Отряд специального назначения ВВ МВД России. В отличие от ГСН, групп специального назначения являются отдельными подразделениями. Они входят в состав полков, бригад и дивизий внутренних войск». «Не угадал!» – широко улыбается тот. «ГСН – черный скорпион. с о т д д о н Что, из наших?» д о н что Расквартированная в Ростове-на-Дону сотая дивизия оперативного назначения ВВ МВД России. Почти. Софринская бригада. Разведка. Младший брат, значит. Тоже неплохо. Бывай, разведка. И тебе счастливо, братишка. Ого. Вот это скорость. Нас всего-то два дня не было, а результаты трудостроительной в бригады уже видны, что называется, невооруженным глазом. Между окраинными многоэтажками «Пересвета» натуральный муравейник. м е л ь т е ж и т народ в строительных спецовках, громко тарахтит дизель ярко-желтого катерпилеровского бульдозера. Блестят в лучах уже почти севшего солнца перламутрово кислотными оттенками кабин китайские грузовики. Неторопливо крутит стрелой автокран «Ивановец» на базе старенького «Маза». И главное, не зря вся эта суета. Ох, не зря. Метров не соврать, Триста, вполне себе н а д е ж н ы й и п р о ч н ы й на вид бетонной стены между жилыми домами уже поставлена. Высокая такая, основательная, метров шесть, не меньше. На мощном фундаменте из крупных блоков. Дальше, насколько я могу видеть, пока только площадку разравнивают. Окна первого и второго этажа, двух самых ближних к дороге многоэтажек, закрыты, будто ставнями и листами толстого железа. Точь в точь, как витрины Ростикса на Триумфальной. Работают строители дружно, и несмотря на сгущающиеся сумерки, прерывать свою деятельность явно не собираются. Наоборот, начинают включаться по периметру стройки мощные строительные прожекторы на высоких стойках. Есть у меня подозрение, что у них тут все круглосуточно и посменно. Уж больно они тут все шустрые. Если б с самого утра трудились, уже подустали бы. А эти как заведенные. Да уж... Человек, реально осознающий, что именно и зачем он делает, страшная сила. Такие горы своротят. Нам навстречу неторопливо проезжает отрядный тигр из верхних люков, которого явно не для проформы осматриваются вокруг снайпер и пулеметчик. Знакомые, кстати, лица – Коля Терехов и Дима Грузинцев. Оба из моей роты, только из второго взвода. Коротко жму на клаксон, здороваясь. Оба ответ лишь кивнули, да водитель «Тигра», которого я разглядеть не смог, тоже сигналом СГУ крякнул и, не останавливаясь, дальше покатил. Ну что сказать. Все верно. Несет службу бодро, ничем не отвлекаясь. Ситуация вокруг такая, что отвлекаться на болтовню действительно не стоит. Сменятся. В казарме и потреплимся. А пока у них дела куда как в а ж н о е Строителей охранять. Встретить, так сказать, во всеоружии, если, не дай бог, приковыляет сейчас на свет из леса со стороны той же таблетки какая-нибудь дохлая мерзость, а то еще и не приковыляет, а скачками примчится. Кстати, надо будет попозже не забыть попробовать связаться со Скуратовичем и этот вопрос ему задать. Эти самые мутанты, которые морфы, они как вообще к миграциям склонны? Просто если они будут сидеть в брошенных городах и, подобно обычным деревянным, при отсутствии поблизости пищи, прятаться по щелям и в спящий режим уходить – это одно. А вот если у них хватит соображалки и сил сбиваться в артели и начать гастролировать, это будет совсем другая история, причем очень грустная. Я вот специально опытным глазом по стройплощадке зыркнул, пока мимо ехал. Ни одного строителя без к о б у р ы не углядел, каждый при револьверте – Шучу. Револьверов как раз ни одного не увидал. В основном старые, слежавшиеся и толком пока не расправившиеся кирзовые ТТ-шные кобуры на поясах. И где набрали столько? Хотя, что значит где? Да на складах ВВС на таблетке. Думаю, в закромах Родины, если поискать, то не такое выискать можно. Да только против морфа в пистолет, даже если это надежный и убойный ТТ, не шибко-то поможет. Там автомат помогает только в руках хорошего и умелого стрелка, причем желательно не одного, а в составе подразделения. АТТ при нападении Морфа — это так, застрелиться, если только. Если успеешь. Думаю, поэтому и катаются наши парни вокруг стройки. И подозреваю, ни одна машина так крутится, и ни по одному маршруту. Да и стационарные посты есть наверняка. Я их просто не высматривал особо. Но как там было в ДМБ... «А он есть». В отряде я первым делом вломился в аквариум дежурной части, и в максимально мягких парламентских, все же девушка рядом стоит, выражениях, рассказал Сорокину, кто он есть по этой жизни. Стас типа извинился и даже попытался отбрехиваться, но так, без огонька и задора. Выглядывавшая из-за моего плеча Женька его заинтересовала явно больше, чем все мои претензии. Собственно, я его понимаю». Вид у нашей Валькирии, несмотря на запятнанную зеленкой щеку и серьезный пострадавший в бою камуфляж, а может, наоборот, благодаря им, лихой и воинственный. И я б загляделся. Чего врать-то самому себе? Поняв, что еще чуть-чуть, и Стас, несмотря на отлично заметный хронический недосып, прямо здесь и сейчас начнет строить девушке глазки, я вытряс, образно, понятное дело, из него распечатку с каналами связи, с внешними КПП вокруг пересвета и кодовой таблицей. На прощание ответил ему совсем слабенького, символического леща за то, что он забыл нас оповестить о столь важных изменениях и пошел устраивать Женьку. Если честно, то сначала я ее подумывал отвезти в осенники, но слегка покатав эту мысль в голове, решил, не надо. Во-первых, девушка может понять неправильно, чего не хотелось бы, Один раз я ее уже обидел, хватит. Во-вторых, как бы не наломала каких дров моя мама. Нет, она женщина золотая, но уж больно последние годы одержима разными безумными идеями на тему «женить меня», молодого красивого, пока я не стал старым, толстым и никому не нужным. Я аж из-за этого и в гости-то заезжать старался пореже, исключительно по делу. Потому как стоило только приехать... Сходу начинались разговоры о чьих-то замечательных племянницах, дочерях и прочих родственницах и знакомых, близких и не очень, которые все как одна были просто спортсменками, комсомолками и просто красавицами. Какое-то время я старался быть максимально вежливым, но однажды не сдержался и ляпнул что-то вроде «Чего же они все из себя такие замечательные, да в девках-то до сих пор сидят, не нужны никому?» Мама, помнится, дулась пару месяцев. Но потом отошла, и все началось по новой. А тут, получается, сам привез бы девушку, да еще и такую хорошенькую. Нет, оставлять Женьку наедине с мамой и ее матримониальными загонами я что-то опасаюсь. Лучше в отряд. Там верный человек, сестра Тоня. Она, в отличие от мамы, из моего холостяцкого социального статуса трагедии не делает. Опять же... По возрасту они друг другу поближе будут. Тонька, конечно, малость постарше, но не к р и т и ч н о Вот и будут друг друга развлекать. Ага, развлекать. Судя по Тониному лицу, вот только развлечений ей сейчас и не хватает для полного счастья. Вид у нее сейчас более чем красноречивый. Глаза красные, нос опух. В общем, плакала. Причем явно долго и точно не по пустякам. Ее вообще плакать заставить непросто. Это мы с ней в папу такие». Мама у нас мягкая сентиментальная, а вот отец — стальной мужик, настоящая армейская косточка. Ну и дети в папу родились. Что я, гоблин непробиваемый, что т о с к а Как тот староамериканский фильм назывался? «Soldier's daughter never cry»? Вот это точно про н е ё Дочь солдата никогда не плачет. Значит, что-то серьезное. Родителей я видел утром, когда и з о синников уезжал. Опять же... Наши во главе с Лискотом сели крепко, не д у м а ю что беда туда пришла. Значит, муж. Тоня, едва увидев меня, снова задрожала губами. Блин, вот везет мне сегодня на это дело, а? После Женьки плечо горки еще не просохло толком. Неужто опять? Нет, собралась. Что -то стряслось, Тось? т Ромка, мать его! В общем, с одной стороны, могло быть и хуже. Роман все-таки жив. Но с другой... Ситуация в Пересвете сейчас по организации предельно близка к какому-нибудь военному коммунизму. В том смысле, что, как это в американских фильмах и книгах про разновариантные концы света принято формулировать, все гражданские права и свободы временно отменены. Переводя на нормальный русский, все работают либо по специальности, либо куда направят. Питание в соответствии с пайком. Ну, в общем, практически как я сам все это в своей докладной командиру отряда и разрисовывал. И опять же, в строгом соответствии с этим, за любые преступления, тем паче тяжкие и особо тяжкие, карать будут жестоко и незамедлительно, не разводя лишних сантиментов. Понятное дело, что понравился такой порядок далеко не всем. Хотя врать не буду. Я в прошлом, когда исключительно развлечения ради, в качестве зарядки для мозгов такую ситуацию пытался спрогнозировать, думал, что будет куда хуже. К счастью, ошибся. Большинству диванных выживальщиков и прочих клавиатурных безумных Максов вполне хватило осознания того, что тот самый большой писец, о котором они так упоенно мечтали и который так красиво расписывали на форумах, наступил на самом деле. А они, вот удивительно, почему-то не превратились из излишне упитанных и отдышливых лоботрясов среднего возраста, умеющих только в офисе сидеть до пива по пятницам с таким же планктоном пить. Крепких телом и духов красавцев а-ля молодой Сильвестр с т а л о н ы или на худой конец Клинт Иствуд. И умение водить любые типы автомобилей не взялось из ниоткуда. И оружие, которое бесплатно выдали сердобольные военные, вызывает лишь некоторое недоумение из серии «А что вообще с этой штукой делать?» и откровенную боязнь, а вовсе нежелание пойти и немедленно начать грабить караваны. Ну да, с настоящим «Симоновским карабином» самостоятельно разобраться – это совсем не то же самое, что полночи с таким же специалистом спорить о преимуществе прогрессивного калибра 7,62х51 на НАТО над убогим Совковым 7,62х54. Тут в Википедию или к Максу по Пенкеру не залезешь, мудрости взаймы не скопипастишь. Да где она, та Википедия?» Интернет уже неделя скоро будет, как накрылся, хотя и не обвалился в один миг, а отмирал по частям на протяжении нескольких дней. Беда в том, что далеко не все диванные, есть и другие. Умные, грамотные, неплохо, а порой и очень даже хорошо, разбирающиеся в оружии и умеющие с ним обращаться. Достаточно толковые и осторожные, чтобы не связываться с криминалом, пока в стране все было нормально. но внезапно решившие, что настало их время, едва только власть рухнула. Словом, обнаружились такие и в пересвете. Не сказать, чтобы много, но нашлись. Сначала не борзели и не б а р о г о з и л и Вели себя тихо, приглядывались к ситуации, искали единомышленников. Потом получили оружие и боеприпасы. А затем решили, что порядок в пересвете, установленный отрядом, их совершенно не устраивает. «Хорошо, что наш Львов – мужик очень опытный и умный. Уж не знаю, как. Сам, понятно, не присутствовал, а то я толком ничего рассказать не смогла. Но вчера поздним вечером, когда доморощенные выживальщики в стиле революционных балтийских матросов, толпой и бряцей оружием приперлись к Львову и начали высказывать полковнику свои претензии, все едва не закончилось крупным побоищем. И только благодаря командиру стрельба так и не началась». о чем батя почти три часа с ними у себя в кабинете беседовал, бог его знает. Но закончилось все относительно травоядно. Сильно самостоятельные парни получили от отряда «безвозмездно», то есть «дадам» полдюжины бронированных хантеров из тех, что мы с парнями пригнали с Пожарской, два бронированных Урала «Звезда» и три здоровенных импортных автобуса. В у р а л ы им загрузили продуктов и боеприпасов. Сами они погрузили в автобусы семьи, у кого были, и отчалили жить своим умом куда-то в сторону федеральной трассы Холмогоры. По большому счету и черт бы с ними. Да вот беда, кто-то из этих клоунов тренировался тут, в отряде, в одной группе с Тонькиным Романом. И умудрился крепко прокомпостировать ему мозги, хотя черт его знает. Возможно, и не пришлось там особенно стараться, как тот доктор, которого в «Формуле любви» броневой играл, говаривал. Голова — предмет темный, и следованию с не подлежит. Кто знает, что у Романа в голове творилось. Может, его и убеждать особо не пришлось. Да, я знал его как вполне нормального, отслужившего в армии парня. Любителя пострелять в карьере за дачами и пивка попить под шашлыки, да анекдоты похабные потравить. И что? Полагаю, у какого-нибудь батьки Махно в его повстанческой армии половина была таких же. веселых и жизнерадостных, что не отменяло всех прочих прелестей гражданской войны, вроде виселиц, в которых рядышком могли болтаться и коммуняки, и золотопогонники. В общем, Рома ушел. И Тоньку с собой звал, причем настойчиво и упорно. Вот только сестра у меня всей этой романтикой не соблазнилась и ехать отказалась. р м а н попытался было надавить силой, но попытаться силой заставить сестру бойца ОМОНа Делать что-то, чего она делать не желает, причем посреди базы этого самого ОМОНа. Это как бы помягче не совсем умный вариант поведения это. Чего уж там. Даже при условии, что ты ей муж, а ее брата рядом нет. Друзья и сослуживцы у брата есть. Много. Очень сильно бить Романа не стали. Но за ворота отряда вышвырнули, как щенка нашкодившего. А т о с к а осталась. И п р е б ы в а е сейчас в весьма растрепанных чувствах. Вот же, блин. А я на нее так рассчитывал. Хотя... Жень, у меня к тебе просьба просто нечеловеческого размера. Отведя девушку чуть в сторону, шепчу я ей. Видишь, что творится? А у меня служба, от которой фиг кто освободит. Выручай, будь человеком, а? Побудь рядом и пригляди за ней, пожалуйста. Блондинка пристально смотрит на меня снизу вверх, будто ожидая какого-то подвоха. Но какой уж тут подвох... «За сестру я переживаю на полном серьезе, без дураков, да и актерскими способностями Бог не обидел, чего уж там». Пару секунд, помолчав, что-то обдумывая, Женька к о р о т к о кивает. «Сделаю. Не переживай, пятнистый». «Спасибо, Жень. Пошли тогда ознакомиться». «Антонине тоже явно интересно, что за вооруженную до зубов барышню придел старший брат, по глазам вижу». «Тось, е т тут такое дело...» Нужно хорошему человечку помочь обустроиться. Поспособствуешь? Грошев, когда тебе помочь отказывалась? Да как-то не припоминаю таких фактов в своей биографии. Раз так, знакомьтесь. Тоня — это Женька. Женька — это Тоня. Дальше, думаю, сами разберетесь. Нет, я понимаю, что такой способ представления — это хамство. Честное слово, понимаю. Но как представить Женьку сестре, я так и не придумал. Девушка, которую я спас — Офигеть, как скромно. Знакомая? Ну, в принципе, можно и так, но я суеверный. Про «как вы яхту назовете» помню отлично. И, в общем, не хотелось бы. Нравится она мне. Очень. Поэтому решил максимально сократить процедуру. Представил вас друг другу? Представил. А дальше вы у ж как-нибудь сами выясняете, кто, чего и как. Угу, не тут-то было. Судя по сестриному прищуру, а он не предвещает вообще ничего хорошего, сейчас огребу я по полной, да еще и на урок хороших манер нарвусь. Спас меня хвостатый серый найденыш. Тося даже в воздуху для начала отповеди в грудь набрать не успела, как под Женькиным бушлатом завозилась и замяукала это мелкое пушистое чудовище. Видать, выспался и решил осмотреться. Точно на мордочке высунувшейся в отворот расстегнутого на три верхние пуговицы бушлата фраза «А что здесь, собственно говоря, происходит?» «Аршинными буквами написано». Котенок немного поозирался, зевнул во всю тактическую ширину пасти и снова вопросительно мявкнул. «Теперь, наверное, про ужин интересуется». «Нет, настоящий ОМОНовец. Выспался и пожрать требует». «Усыновлять пора. Будет с ы н а м полка. Вернее, отряда». «Ой, а это кто?» — изумленно смотрит на ясноглазого серого одуванчика «Моя сестра». «Это... это о п о с у м Знакомьтесь, дубль д Тося — это о п о с у м о п о с у м это Тося. И попробуй сказать животное, что тебе неприятно. Назад в посад отправлю». «Ему очень приятно», — хихикает Женька. «Но почему о п о с у м «Друг у меня был когда-то. У него любые животные, от лабораторной белой мыши до волкодавок кавказца включительно, все были о п о с с у м ы Ну почему нет? Нормальная классификация, не запутаешься». «А звать его как?» Тони умиленно разглядывает облизывающуюся мордочку, длинные усы и белую манишку на груди. Мы с Женькой переглядываемся. Ответить нечего. «Черт его знает!» — пожимаю плечами я. «Пока, думаю, будет... Эй, как там тебя, животное?» Для начала сойдет. А дальше будем думать. Но точно не Мурзик и не Васька. Зверь героический. Ему особенное имя нужно. И словно подтверждая мои слова... Немурзик снова громко м я в к н у л причем утвердительные интонации в голосе слышны были отчетливо. «Явно Ваське быть не хочет. С характером парень. Наш человек».